Пришла радиограмма из Гуантанамо. Расшифрованная она гласила. «Продолжайте тщательные поиски в западном направлении». «Это нам», — сказал про себя Томас Хатсон. Он лег и тут же заснул. И Генри укрыл его легким одеялом. За час до рассвета Томас Хатсон уже был внизу,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 «Или на Коко?» «Там как раз сейчас рыбаки солят рыбу. На Антоне, может, даже нашелся бы вельбот». «Попробуем сперва, Антон», — сказал Томас Хадсон. «Приятно проснуться утром и стать к штурвалу, когда солнце светит тебе в спину». «Если бы солнце всегда светило в спину, когда стоишь у штурвала, да еще погода была, как сегодня...»